Рассказывание процесса Автор не должен объяснять, но он может рассказать, почему и как он работал. Так называемые исследования по поэтике не раскрывают произведения, но могут раскрыть, как решаются технические задачи создания произведения. По в философии творчества рассказывает о вороне, не о том, как надо читать эту вещь, а о том, какие задачи ставились в процессе создания поэтического качества. Поэтическое качество я определяю как способность текста порождать различные прочтения, не исчерпываясь до дна. Пишущий, рисующий, вояющий сочиняющий музыку всегда знает, что он делает и во что это ему обходится. Он знает, что перед ним задача. Толчок может быть глухим, импульсивным, подсознательным, ощущения или воспоминания, но после этого начинается работа за столом, и надо исходить из возможностей материала. В работе материал проявит свои природные свойства, но одновременно напомнят о сформировавшей его культуре, эхо интертекстуальности. Если автор уверяет, что творил в порыве вдохновения, он лжет. Гений — это на 20% вдохновения и на 80% потения из газетного интервью американского изобретателя Томаса Эдисона, у Эдисона на 1% и на 99%. Не помню, о котором в своем знаменитом стихотворении Ламартин писал, что оно пришло к нему внезапно, грозовой ночью в лесу. После его смерти нашлись черновики с поправками и вариантами. Это, наверное, самое вымученное стихотворение во французской словесности. Когда писатель и вообще художник Говорит, что работая, не думал о правилах. Это означает только, что он не знал, что знает правила. Ребенок отлично говорит на родном языке, но не мог бы описать его грамматику. Однако грамматик — это не тот, кто единственный знает правила языка. Их превосходно знает, хотя об этом не знает и ребенок. Грамматик — единственный, кто знает, почему и как знает язык ребенок. Рассказывать, как написана вещь, не значит доказывать, что она написана хорошо. По говорил, что одно дело качество произведения, другое — знание процесса. Когда кандинские клеи рассказывают, как они пишут картины, ни один не доказывает, что он лучше другого. Когда Микеланджело предлагает взять глыбу мрамора и убрать лишнее, он не доказывает, что ватиканская пьета лучше, чем пьета Рондонини лучшие страницы о процессе творчества написаны большей частью посредственными художниками в своих творениях они не достигали вершин но прекрасно умели рассуждать о собственных действиях в азаре городцо гринув арон коппле